Глава 23. Когда мы привели себя в порядок после дороги, отдохнули и переоделись, нас пригласили к ужину. Предстояло знакомство с моей роднёй. Леди иржина Тиртлина, наследная княжна Аванкальская. Лорд Грегори Антель Арес де Нагилар, племянник его императорского величества лорда Дагорна тель Ареса де Нагилара. Обозначил наш приход в столовую дворецкий Мы с братцем вздохнули и переступили порог. В большой парадной столовой за большим накрытым столом уже восседала целая куча народа. Во главе бабуля. По левую руку от нее седовласый мужчина, которого я видела на балу. По правую очень похожая на Регарду блондинка, вероятная яра И девочка лет одиннадцати, скорее всего, моя кузина. Всех остальных гостей сразу рассмотреть не успела, так как пришлось пройти и сесть на выделенные нам места на другом краю стола так что я оказалась строго напротив княгини. «Добро пожаловать домой, Иржина!» Прохладный голос Регарды был слышен хорошо, как будто она стояла рядом. «Лорд Грегори, рады видеть вас в нашем доме. Надеюсь, вам запомнится то время, которое вы тут погостите». Несколько минут ушло на вежливые фразы, после чего бабуля начала представлять нам присутствующих. Я угадала насчет Энияры и ее дочери. Девочку звали Лариной, и, судя по живой мимике и горящим любопытством глазам, она еще не проходила никаких ритуалов и была обычным нормальным ребенком. Меня это так обрадовало, что я украдко ей подмигнула и улыбнулась. Ларина тут же смутилась и спряталась за стаканом сока, а сидящий рядом с ней светловолосый эльф наклонился и о чем-то ее спросил. Седовласова спутника Регарды который находился рядом с ней последние тридцать лет, звали Торином долари Справа от него сидели два молодых еще мужчины с явно проглядывающим сходством с Торином и бабулей одновременно и их дамы. Оказалось, это два моих дяди и их жены — Дамиан и его супруга Манилья, и Далияр и его жена Ангалея. Присутствовала тут и ранее с сестрой и матерью младшей сестрой Регарды. Правящая княгиня чуть отстраненно называла одно имя за другим, и у меня начало портиться настроение. И неяро рассматривала меня с недружелюбным интересом, дядюшки и их жены с легкой брезгливостью, хотя непонятно, им-то какое дело до того, что я внезапно нашлась. Мать ранее поглядывала на меня сквозь ресницы, словно прикидывала, что же со мной делать. — Слушай, мне страшно шепнул Грэг, сделав вид, что попросил передать солонку. «Веришь, мне тоже», — ответила ему и с трудом удержалась, чтобы не поежиться. «Ну вот, дорогая, ты познакомилась со всей семьей», — начала новый разговор княгине, когда подали десерт. «Как тебе, Лесард?» «Очень симпатичный», — вежливо ответила ей. «А мотоклуб у вас в городе есть?» «У нас...» Неожиданно жёстко исправила меня Регарда. — И нет, у нас в городе мотоклуба нет. — Жаль, — ответила я, опустив ресницы. — А какие достопримечательности есть? Что вы посоветуете посмотреть, пока мы с Грекори гостим здесь? — Гостим? — впервые подала голос Инияра. — Да, леди Инияра, гостим, — невозмутимо ответила я, глядя маминой сестре в глаза. — Мы приехали на короткий срок. В столице нас ждут дела, поэтому задержаться здесь дольше, чем на пару недель, не представляется возможным. — А ты разве не останешься? — звонко спросила Ларина. — А мама говорила, что теперь ты будешь главной княжной вместо нее. — М-да. Вот уж действительно устами ребенка. — Нет, Ларина, — улыбнулась я девочке, — я не претендую на место твоей мамы и не собираюсь становиться главной княжной. Мы с братом приехали только в гости. Моя жизнь в столице, и меня ждет жених». «Как это — жених?» — удивленно распахнула глазенки девочка. «У нас ведь не бывает женихов. Да и зачем? Мама вот приблизила к себе луни и живет с ним». «Да, Луни-Леэр», она подергала за рукав эльфа, а у того заполыхали кончики ушей и не я расшикнула на дочь но все равно ситуация сложилась крайне неловкая и надо было выходить из создавшегося положения видишь ли ларина осторожно сказала я покосившись на даельзе смущенного эльфа твоя мама невероятно красивая женщина и сильно понравилась лунеэру поэтому они живут вместе но не женятся так как в вашем роду женщин не принято выходить замуж но ведь твои дяди женаты и вполне счастливы Кроме того, вполне возможно, что через некоторое время у тебя появится маленький ушастенький братик, и луни станет еще счастливее. Эльф метнул на меня благодарный взгляд и погладил Ларину по голове. — а ты? — снова не вытерпела девчушка, хотя и неяро толкнула ее в бок. — А я выросла совсем в других условиях, и о том, что являюсь вашей родственницей, узнала совсем недавно так что у меня свои правила и свои законы, и поэтому у меня есть жених. — Ух ты! А кто? — Его Императорское Величество, лорд Дагорн. За столом повисла тишина. — Так ты что, будешь нашей императрицей? Все-таки не выдержал ребенок и заполнил тяжелую паузу, повисшую в столовой. — Да, я буду вашей императрицей, — пришлось мне ответить. И хотя говорила я, глядя в глаза девочке, ответ предназначался всем сидящим за столом. Судя по тому, как оторопели мои дядюшки и их жены, они не были в курсе моей помолвки. И неяра же явно знала, и сейчас смотрела на меня с легким прищуром. Да, с тетей мне определенно придется поговорить. Она считает, что я заняла ее место, а мне наоборот. Нужно любыми способами избавляться от маминого наследства. Хотя от имения и прилегающих к нему земель в Аванкальской равнине, а также рудников на южных склонах Аванкальских гор, я отказываться не хотела. «Думаю, мы обсудим этот вопрос позднее», — прервала очередную затянувшуюся паузу ригарда «Какие у тебя планы на ближайшие дни, Иржина?» мы с братом желаем осмотреть лисаард мило улыбнулась я и повернулась к нему да грек думаю трех дней нам на это хватит потом я хочу съездить и ознакомиться с маминым наследством какое еще наследство уточнила инияра «Имение, земли и рудники перечислила я и вновь сидящие за столом начали переглядываться ну что опять не так иржина «А с чего ты взяла, что тебе принадлежат земли и рудники?» Взгляд Инияра стал колючим. «Так ведь это написано в завещании, оставленном мамой. Я не оглашала его только потому, что у меня не было времени ехать в княжество горгулей Его императорское величество так загрузил меня делами и обязанностями. Но это даже хорошо, что я не трогала средства, накопившиеся на банковских счетах за двадцать лет. Теперь это мое преданное». А то как-то нехорошо получится, если я выйду замуж за императора нищей, словно храмовая мышь. Мило похлопав ресничками, я улыбнулась. Ларина хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Я на нее лукаво глянула, и девочка не смогла удержать слова, рвущиеся с языка. — Иржина, ты такая смешная! В храмах не живут нищие мыши! — Серьезно? — я широко распахнула глаза. — В ваших храмах живут только богатые мыши? Вот это да! Грегориан фыркнул в бокал с соком и расплескал немного. А дочка Инияры рассмеялась и пояснила мне. — В храмах вообще не живут мыши. — Да ладно, — отмахнулась я. — Ты просто их не видела. А они точно живут еще как. Маленькие такие, серенькие, с хвостиками. Я лично видела, а одну как-то даже поймала. — Когда? — Ну... — нахмурилась я, припоминая. — А вот примерно в твоем возрасте. Мы с папой ходили в храм, и пока он обсуждал со жрицей сумму нашего подаяния, я увидела мышь. Ну и полезла ловить ее. — И как? Ларина внимала мне, затаив дыхание. Даже мои дядюшки, их жены и Лунилер забыли о том, что нужно сидеть с постными лицами, и тоже начали прислушиваться с интересом. «Ну, как тебе сказать?» Я поскребла скатерть ручкой столового ножа. мы то я, конечно, поймала. Только в процессе охоты мы с этой зверушкой несколько увлеклись и переусердствовали. А прокинули треногу с благовониями. Сорвали две шпалеры и немножко раскидали подношение прихожану подножие статуи богини». Примечание. «Шпалера». Безворсовый тканый настенный ковер с сюжетными и орнаментальными композициями. Конец примечания. грек мелко затрясся, пытаясь сдержать смех, но вслух ничего не сказал. «Тебя потом наказали, да?» — ахнула Ларина. «И что ты с мышкой сделала? Убила?» «Папа хотел наказать. Но я же не для себя ее ловила. Я обвела родственников невинным взглядом. А для богини...» Я так и сказала верховной жрице, когда отдавала ей мышку. Вот тут не выдержал Луни -Лер. Нет, он честно пытался не смеяться, но его губы так и расползались в улыбку, а кончики ушей подрагивали. И что сказала жрица? Влезла с вопросом жена моего младшего дяди Ангалея. Уезжать начала. Странная такая женщина. Пожалуй, плечами. Так и не захотела брать пойманную мышку. Пришлось мне самой класть зверюшку в ладонь статуи богини и самой объяснять, что это мой подарок, чтобы ей не было так скучно одной в храме по ночам, когда нет никого из прихожан. Дамиан, Далияр и Лунилер все же не выдержали и засмеялись в полный голос. Глянув на мужей, перестали сдерживаться и жены моих дядюшек. Ларина вторила им, веселясь от души. Улыбнулся и бабушкин спутник Торин. «А какая это была богиня?» — спросила вторая моя неродная тетка, жена Дамиана. — Если честно, плохо помню, Манилья, — развела я руками. — Я ведь была тогда маленькой. Кажется, Дигна, но могу путать. — Интересно, что стало с той бедной мышкой? — протянула моя маленькая кузина. — Наверное, она стала богатой храмовой мышью, — со смешком предположил Луни Леер. Первый день на новом месте прошел спокойно. После застолья мы с Грегом и Лариной, которая решила составить нам компанию, немного погуляли по дворцу, осматривая интерьеры. Руби забегала вперед, обнюхивала все и возвращалась обратно. С девочкой они неплохо поладили, и, с моего разрешения, она периодически гладила гончую по спине, с восхищением разглядывая ее острые рожки. Правда, не обошлось без небольшого недоразумения. Когда Руби стала видимой для прислуги, дворецкий попытался заставить меня выпроводить демоницу на псарню, аргументируя это тем, что нечего животному делать во дворце. На что я мило сообщила, что тогда мы съедем в гостиницу, так как расставаться со своей собачкой даже на время я не намерена. Поджав губы, мужчина удалился. Наверняка пошел жаловаться бабуле. Но потом вернулся и узнал, чем кормить мою собачку. Вечером и Лондра, которая за то время, пока мы общались с моей роднёй, обследовала весь дворец, рассказала, что нашла комнату с мозаикой, изображающей деву и единорога. Мы с братцем хищно переглянулись и мысленно потёрли руки. Теперь у нас был путь к отступлению. А потом принялись готовиться ко сну. Так как у брата не было желания спать в комнате, в которую ввёл тайный ход, мы решили, что ночует он в моих покоях. Либо в моей огромной кровати, в которую при желании можно уложить помимо меня еще человек пять, либо на большом диване в будуаре. А в его постели будет спать Дарик. Да-да, и не надо говорить, что мы злые, мы предусмотрительные. И судя по тому, что под утро по дворцу разнесся истошный женский визг, доносившийся именно из спальни Грега, поступили мы так не зря». Позднее Лалин и Дарик, довязь от смеха, рассказывали, что девушка, решившая почтить Грегоряна своим вниманием, так кулепетывала, что даже забыла закрыть за собой тайный ход. Что дало нам с братом все основания высказать бабуле свое возмущение и потребовать для него новые комнаты? Регарта поскрепела зубами, но Грегу выделили новые покои рядом с моими, куда они с Лалином и переехали. Следующие два дня нас никто из моей родни особо не беспокоил. Утром мы с братом собирались и уезжали осматривать достопримечательность Элиса-Арта. Кроме Гастена, Лалина и Руби, к нам прицепился капитан Руберт Доллар с несколькими своими подчиненными. Два дня я терпела, а потом пришла на разборку к Регарде с требованием убрать от меня этих солдафонов. Но, увы, бабуля была непреклонна. Заявила, что ей плевать, как я жила в столице, также ей глубоко безразлично мое мнение по данному вопросу. Я наследная княжна, при этом тьмой все еще не владею, а потому она приставит ко мне столько охранников, сколько сочтет нужным. После чего высказалась. Оказалось, что я безалаберная, безответственная, невоспитанная и излишне поддаюсь эмоциям. «То есть веду себя недостойно и не соответствующе высокому званию княжны тьмы». Когда она закончила меня отчитывать, я улыбнулась ей и мило поморгала ресничками. «Ну, бабуля, ты нарвалась. Нищая мышь в храме богини Дигны покажется тебе цветочками. Безалаберная, невоспитанная и безответственная, говоришь? Ну что ж, получишь ты именно такую внучку». «Нет». Я бы отнеслась с пониманием к тому, что ко мне приставили телохранителей, если бы со мной сначала обсудили данный вопрос и заранее поставили в известность. Я разумный человек, и все поняла бы. Но... Княгиня тьмы сочла меня недостойной того, чтобы общаться как с ровней и решила, что может повелевать и командовать мной. А вот это уж извините. Кроме того, подчиненная капитана делара проявляли излишнее рвения, следуя за нами с грегом буквально по пятам. Даже возле туалетной комнаты в одном из торговых центров стояли вместе с Гастеном и буравили взглядами всех входящих и выходящих дам, поджидая меня. К тому же оказалось, что они давали Регарде полный отчет о том, где мы были, что делали, что смотрели и даже что ели. Это я тоже узнала от нее во время разговора. С вечера того же дня Мы с братом начали партизанскую деятельность. И Лондра, изучившая к тому времени тайные коридоры княжеского дворца как свои пять пальцев, оказалась неоценимым союзником. А так как о ней не знала ни одна живая душа, то никто и предположить не мог, что мне известно об этих тайных переходах. Выйти незаметно из наших покоев в общий коридор мы не могли, так как перед дверями стояли охранники. «Да-да, все из тех же соображений. Я княжна и все такое. А Грегориан племянник императора, и его тоже нужно беречь, как зеницу ока. Так что нам не оставили выбора. Уходили мы из моего кабинета через замаскированный ход». Наши телохранители, разумеется, не были в восторге от того, что им пришлось остаться в комнатах. Но я была очень настойчива и убедительна напомнила им о том, что они наблюдали на балу, а именно о неадекватном поведении Фолхерта, и намекнула, что вполне вероятно, там не обошлось без вмешательства ранее. А раз такое можно допустить хотя бы теоретически, объяснила, что не хочу рисковать ими. Мне и грегори оно ничего не сделают, если поймают. Зомби и привидения тоже ничем не рискуют. А вот с обычным смертным не слишком высокого происхождения не считаться не будет. Поэтому их задача во время наших ночных вылазок прикрывать нас с личной территории. Гастен и Лалин, поразмыслив, вынуждены были принять прямой приказ с завуалированной личной просьбой с разумным объяснением. Первая наша диверсия была простой – пробраться в комнату Регарды и переложить все ее вещи совершенно в другом порядке, чем они лежали и стояли до того. По себе знаю, как бесит, когда ты протягиваешь руку, чтобы взять что-то на привычном месте, а оно, оказывается, совсем не там, где должно быть. В результате шустрые беготни и работы в четыре пары рук, моих Грега, дарика и Норреля, через небольшой интервал времени все до единого предметы в покоях княгини оказались расположены в том же самом порядке, но в зеркальном отображении. Даже бумаги на столе и в выдвижных ящиках. При этом мы ничего не вынесли за порог комнаты, поэтому обвинить нас в каком-либо преступлении или краже не смог бы никто. А то, что мы немножко похулиганили, так это я всего лишь поиграла в комнате у своей родной бабушки. Где уж она сама была в это время, я не знала. Но и Лондра доложила, что все чисто. Подобная же участь постигла комнаты и неяры. Все, кроме спальни. А вот к ларине мы лезть не стали. Двоюродная сестричка мне понравилось Хорошая девчушка растет. Ночь мы не спали, некогда было. Подобное же провернули в столовой, общей гостиной, холле и еще нескольких комнатах, находящихся неподалеку от выходов из тайных ходов. А под утро по команде и лондры, сообщившись, что начали просыпаться слуги, пробрались в комнату с мозаикой-порталом, ведущим в обитель знаний. Оделись мы заранее так, чтобы наш внешний вид не пострадал во время блужданий по дворцу и отдыха на диванах обители, а именно в черные комбинезоны, в которых тренировались на императорском полигоне. Удобно, не марка, и в темноте нас не видно. Через несколько часов крепкого сна и пять минут, прошедших в реальном мире во дворце Княгинь Тьмы, мы с братом вышли к поджидавшим нас скелетам Илондре проникли обратно в свои покои и с чистой совестью завалились в постели. Гастен и Лалин, все то время, пока мы пакостили, сидели в наших с братом спальнях и создавали видимость, что их хозяева спят. Утром, во время завтрака, крайне раздраженная княгиня обратилась ко мне. — Иржина! — Да, — спокойно спросила я и кивнула Лакею, чтобы он положил мне в тарелку несколько кусочков бекона. — Как выспалась! «Ты, случайно, не в курсе, что произошло во дворце сегодня ночью?» «Откуда? Мне никто из слуг ничего не говорил, а дворец я еще и не обошла весь целиком. Что случилось-то? А выспалась отлично, чувствуя себя хорошо отдохнувшей». «Лорд Грегориан, а вы?» — перевела княгиня суровый взгляд на моего брата. «Да я тоже еще не весь ваш дворец изучил». «Мы ведь уезжали днем на прогулку, так что...» Пожал плечами Грег и отпил кофе. «И спасибо за беспокойство, я хорошо спал». Мы с ним договорились, что не будем говорить ни одного слова лжи. Только правду и ничего, кроме правды. Мало ли, какие амулеты есть у моей родни. Ведь различает каким-то образом император, когда ему лгут. Может, и Регарда так умеет. Так что сейчас я сказала истинную правду». Весь дворец в своей диверсионной деятельности еще не обошла. Слуги мне ничего не рассказывали. И выспались мы превосходно, бодрые теперь как огурчики. «Бабушка, а что случилось ночью?» — звонко спросила Ларина. «Да так, ничего страшного», — отмахнулась ригарда продолжая смотреть на меня. «Ха! Зря, совершенно зря. Пугаться или нервничать я не собиралась». Я в своем праве. На экскурсии по Лесарду мы в тот день чувствовали себя превосходно. Ведь ничто так не поднимает боевой дух, как маленькая месть обидчикам. А за ужином демонстративно сдерживали зевоту, объясняя усталость тем, что перегуляли. Княгиня довольно улыбалась. Наверняка она нас подозревала, только доказать ничего не могла. И сейчас порадовалась, что отделалась малой кровью и мы больше ни на что не способны. Ха! Ночью мы снова повторили набеги на покои регарды и неяры и зашили нитками рукава на их одежде, а поразмыслив быстро пришили друг к другу задернутые уже шторы. Вроде как пакость сделали, но в то же время пакость безобидную. Делать что-то глобальное я опасалась, Интуиция мне подсказывала, что бабуля моя не то существо, которое может спустить с рук нечто более злое и агрессивное, совершенное в ее адрес. Наши проделки были наивными, скорее даже детскими, не приносящими серьезного урона имуществу, но в то же время определенно досаждали ей. Кроме того, я попросила и Лондру немного попугать слуг и гостей дворца шорохами и подвываниями но не выдавая себя, а так, создавая видимость, будто что-то не так, но что именно непонятно. Вздох над ухом у горничной, легкий ветерок по лицу спешащего по делам лакея, звук тихих шагов за спиной у припозднившегося офицера охраны, скрип по стеклу. О, -о, -о! мы не скупились на страшилке, а уж как все это нравилось одуревшему от скуки за века сиденье в усыпальнице призраку. Так что вскоре весь дворец шушукался и гудел, словно растревоженный улей. Мы ведь зря времени не теряли, отсыпались в обители и вновь шли на дело. А днем, совершенно отдохнувшие свеженькие, гуляли по столице княжества Горгулей. Да здравствуют мелкие гадости во имя великой мести! Княгиня посвящать меня в тайны наследования магии и рассказывать о способностях не спешила более того всячески уклонялась от разговора когда я пыталась что нибудь узнать говорила мол обживись осмотрись ты должна полюбить свой город так же категорично она пресекала мои попытки написать отречение от княжеского трона и не яра хмурилась но молчала через пять дней нашего с грегом и свитой гостевания прислуга издергалась родственники были крайне раздражены а мы с грегом весьма довольны — Бабушка, — обратилась я к княгине за завтраком очередного дня. — Мы с братом уже осмотрели весь город, кроме пары храмов. Теперь я хочу съездить посмотреть на свое имение. Тетушку Инияру при этих словах слегка перекосило, и она метнула многозначительный взгляд на мать. Аригарда отставила от себя бокал и на мгновение задумалась. — Хорошо, Иржина ответила она наконец. «Съезди, только давай не сегодня. Я сначала отдам распоряжение, чтобы дом привели в порядок. Там ведь двадцать лет никто не жил, кроме управляющего и нескольких слуг. Пусть хотя бы сделают уборку к твоему приезду и приготовят для вас покои». «И когда же?» — уточнила я. Не понравились мне размышления княгини и та заминка, которая возникла, прежде чем она ответила. Полагаю, пары дней им хватит. Хм. Сразу же после того, как мы ушли в выделенное нам покое, я позвонила до горну и рассказала, что княгиня определенно что-то задумала. Император встревожился и потребовал, чтобы мы с Грегом немедленно ехали в столицу, без обсуждений. Сказал, что сам сейчас позвонит Регарде и сообщит, что приказал мне срочно возвращаться. «Мол, работа требует моего участия, да и в Академии магии я должна присутствовать. Не могут же они перенести экзамены только потому, что меня нет в Колпиате. А ему нужно, чтобы я лично проконтролировала студентов».